И даже такие птицы, как фазаны, аисты, чайки, сороки, вороны, цапли, птицы, которых и хищниками не назовешь, не упускают случая оскоромиться. А, а разные змеи, ласки, горностаи, да и волк сыт не бараном единым. Но, как ни странно, Все эти любители мяса не могут, оказывается, серьезно уменьшить количество мелких грызунов, а ведь и кроме них есть еще много жестоких сил, способных вершить дело уничтожения. Случалось ли вам по осени ночевать в стоге сена на лесной поляне или луговине? Вначале вы любуетесь звездами, а потом замечаете, что в глубине под вами постоянно слышатся писк, деловитое шуршание и беготня, то мыши или полевки, а иногда те и другие вместе. Предчувствие морозов согнало их сюда. Очень часто, явившись за сеном и разбросав стажок, хозяин находит под ним трупы. Эпизоотия! Она косит чисто. Если тут прошла тулеремия, главный бич грузунов, то очень возможно, что на 10 покойников останется лишь одна плакальщица. Мыши и полевки принадлежат к той группе животных, которым, чтобы заболеть, не нужно принимать в себя миллион кробов достаточно одного. А в хорошем коллективном убежище, как вы сами понимаете, есть все возможности для быстрого распространения инфекции. И хотя пути ее неисповедимы, Факты утверждают, уже при плотности 5-10 тысяч животных на одном квадратном километре эпизоотия почти неизбежна. Гибнут в морозы, нечаянно отдалившись больше, чем следовало, от теплого убежища. Гибнут под коркой гололёда гибнут в половодье, гибнут в сильный дождь, гибнут даже от солнечного удара. А могли бы прожить от двух до пяти лет. Однако средняя продолжительность жизни от двух до шести месяцев. Популяция целиком обновляется меньше, чем за один год. Счетчики переписи населения грызунов, бережда зиму, придут в оголенный весенний лес и уж не пятизначные цифры впишут в графы отчета. Кто спит семь месяцев в году? У сонь собственное семейство. С одной стороны, они близки к мышам и крысам, с другой к селевиниям или боялочным соням и тушканчикам. Внешне сони отличается от мышей хвостами. У сони они пушистые или с волосами, расчесанными на пробор. Настоящие сони обитают в Европе и Азии. В Африке 21 вид сони особого подсемейства, а в Индии и Китае еще 2-3 вида щетинистых сонь особого семейства. В шерсти среди волос разбросаны у них упругие щетинки. В СССР 5 видов сонь. Полчок, самая большая, длиной сантиметров до 18 без хвоста, встречается в Западной Европе, от Северной Испании до Турции, Крыма, Кавказа и Восточнее до Волги. В Англии и Скандинавии ее нет. На юге этих стран живет только Орешниковая Соня. Северная граница примерно на уровне Латвия-Горький. Орешниковая соня. Самая маленькая, длина тела от 6 до 11 сантиметров. Цвет охриста ржавый, без черных пятен на мордочке. Живет по всей Западной Европе, кроме Испании, а на восток до Волги. Садовая соня. После палчка самая крупная. Черная полоса на обеих сторонах морды. Захватывая глаз, тянется садом. До уха и дальше. Обитает по всей Западной Европе, кроме северных стран, на Средиземноморском побережье Северной Африки, Палестины, у нас в средней полосе Европейской России, до Урала. Лесная соня немного повеньше садовой. Черная полоса на морде тянется лишь через глаз до уха, но не дальше Живет в Европе от Швейцарии на западе до Волги на востоке, а также в Турции, Иране, на Кавказе, в горах Средней Азии и на Алтае. Мышевидную соню, единственный экземпляр, нашли в Туркменистане. А в 1959 году неожиданно эта соня была обнаружена в Болгарии. Соня самоочарование. Но внешность часто обманчивая, и хищности у этих малых грызунов достаточно. Мало им орехов, желудей, зерен, плодов разных, жуки, мотыльки, куколки, бабочек, гусеницы, гладкие, неволосатые, мыши, мелкие пернатые соседи, на ветвях их яйца, даже ящерицы, и говорят, змеи, Все годится им в пищу. Лес – великий кормилец. Ученые подсчитали, что он хранит огромный запас надземной растительной массы от 900 до 2600 центнеров на гектар. Сравните. В степи лишь 15 центнеров на гектар. Но есть у леса недостаток, систематические, повторяющиеся с правильными или неправильными интервалами неурожаи. Придешь в знакомый лес и видишь его странно притихшим. Мало птиц, не встречаются звери. Причина – нехватка семян. Сони, как и все обитатели леса, живут в полной зависимости от его щедрот. Когда лес не в силах прокормить прожорливых сонь, они случаются, поедают друг друга. «Коле ты слаб, беги!» «И счастье твое, если отделался лишь потерей шкурки с хвоста!» У всех сони схваченных за хвост, она снимается, как перчатка, И оставив хвостовое опушение в пасти врага, зверек удирает с голым хвостиком. Он потом сам отвалится или Соня его отгрызет. Соня — очень древние грызуны. В Европе они жили уже в самом начале третичного периода, около 70 миллионов лет назад. Самая крупная из Сонь — полчок, но и она невелика, с небольшую белку. Семь самых холодных месяцев в дуплах спит полчок или закопавшись в землю. Спят сони много. В умеренном климате по шесть-семь холодных месяцев. Правда, палестинские лесные сони зимой не спят. Там они приносят по два-три помета в год. У нас только у Орешниковой бывает два помета, у всех других по одному. Первый помет, орешниковые сони, обычно рожают в зимних подземных убежищах, прикрытых опавшей листвой. Второй в гнездах, сплетенных на деревьях из травы, листьев и мха. Полчки обычно тоже зимуют, если не в дуплах, то под землей, закопавшись на полметра или метр. Нередко тесной компании, плотно прижавшись друг к другу, лежат обычно на спинах, вытянув хвосты вперед над животом, а уши согнув в направлении к глазу и носу. Рассказывают, кто первый по весне проснется, тот загрызет и съест какого-нибудь еще сонного товарища. Ну так ли это, не утверждаю. В начале лета самец-полчка ухаживает за самкой без конца цицикая. Через месяц, у других сонь, через три недели, самка рожает в дупле, выложенным листьями от трех до десяти голых и слепых детенышей. Недели три она кормит их молоком, в странной позе, расположившись над ними, сидя и со всех сторон прикрыв их лапами и хвостом, они сосут, лежа на спинах. В первые же дни мать много и долго лижет их мордочки. Позднее они лижут ее истекающую слюной рот и язык. Затем она лижет их слюну. Смысл этого загадочного поведения не вполне ясен. Возможно, слюна матери содержит какие-то вещества, необходимые для нормального развития сонь. Первые дни мать не покидает детенышей ни на минуту. Позднее, отлучаясь, зарывает их в подстилку гнезда. Попробуйте сунуть руку, когда мать в гнезде, она незамедлительно пустит в ход острые зубы и когти. А если и самец здесь, первые две недели самка его и близко к гнезду не подпускает, то и он отважно бросится на врага.